«В чем тут та обоюдная выгода, которой вы изволили упомянуть при начале нашего знакомства?» «Деньгами поделитесь? Вряд ли сумма настолько велика». «Ну да, я понимаю. Слышал краем уха, что человек вы, как бы выразиться, не без некоторых средств. Так вас определяют официанты нескольких близлежащих заведений. Они в этом знают толк». «Вы что же, справки обо мне собираете?» С л а с к о в ы е у г р о з ы спросил Сабинин. «Вынюхиваете?» е п о м и л у й Боже, просто провожу, так сказать, рекогносцировку на местности». «Ладно, ладно, эх вы в з в и л и с ь Так что там насчет обоюдной выгоды?» Репортер, осторожно глядев пустой зайчик, еще более понизил голос. «Я давно ищу человека со средствами, господин Тройков, но никого попало». «По ряду причин человек вроде вас меня как нельзя более устраивает. Во-первых, вы, судя по всему, не бедны, в отличие от множества рядовых революционеров. А во-вторых, вряд ли поддерживаете отношения с нашей полицией, и какой бы то ни было полиции вообще». «Вы мне предлагаете нечто, способное заинтересовать полицию?» – усмехнулся Сабинин. «А вряд ли в моем положении это уместно». «Нет, вы не поняли», — говорил репортер почти шепотом. «Вы имеете представление, сколько можно заработать на книге сенсационного характера, если издать ее большим тиражом? Могу вас заверить, прибыль такова, что от нее не отказались бы и люди покрупнее вас». «Что же вы к ним-то не идете?» — небрежно спросил Сабинин. «У вас определенно венское произношение. Вы не оттуда ли родом?» «Да, именно». «Тогда я, п р о с и т е в недоумении», старательно заводил Сабинин собеседника, подталкивая его к откровенности. «В Вене, вообще, в Австро-Венгрии вы могли найти множество деловых людей, способных вложить деньги в издание, которое принесет большие барыши. К чему вам иностранец, да еще с репутацией анархиста?» ну Выкладывайте, я вас не тянул за язык, вы пришли ко мне сами. Судя по лицу, молодой остриец решился. Господин т р а й к о в вся сложность в том, что в империи не годится даже упоминать вслух об этой рукописи. Мне в свое время пришлось покинуть Вену, забраться в г л у ш и довольно долго своим поведением убеждать иные учреждения в том, что ничего я не знаю никакой рукописи нет. Иначе все могло кончиться скверным. — Вот как, — удивился с а б и н и судя по вашему тону, речь идет о каких-то роковых тайнах, а? Что там у вас, какие-нибудь подлинные мемуары дворецкого в Шенбрунне? Откровения горничных супруги эрцгерцога Отта? — А Майерлинг, — господин т р а й к о в тихо сказал репортер, глядя на него решительно, — подлинная история Майерлинга. Как все было на самом деле? Сабинин невольно задержал папирусу рта. Да, это была тайна. 18 лет назад в январе в охотничьем замке Майерлинг прозвучали револьверные выстрелы. Молодой наследник австрийского престола, эрцгерцог Рудольф, одна из самых загадочных фигур Габсбургской династии, был найден мертвым в постели. Поймеющий хождение официальной версии, покончил с собой, застрелив предварительно свою юную подругу, венгерскую баронессу Марию Вечера. Однако все эти годы имели хождение и другие версии происшедшего, мало напоминавшие известную всем. «Вот как», — стараясь держаться спокойно, — сказал Сабинин, «интересно, вы хорошо понимаете, что говорите и во что меня втягиваете?» «Не сомневайтесь», — с вымученной улыбкой ответил Водецкий, — «прекрасно понимаю. А вот вы понимаете, какой доход сможет принести изданная где-нибудь в Британии книга, доказывающая, что в Майерлинге было убийство? И у вас есть подтверждение? Иначе я бы не заводил этого разговора». Сабинин задумчиво пускал д ы м Если сказать, что от его нежданного собеседника п о а х и в а л о могилы, то это выйдет отнюдь не метафора. Заикнуться здесь, в Австро-Венгрии, о том, что в Майерлинге все же произошло убийство и...